Взволнованный слушатель подскочил ко мне, пожал руку и сказал «Будет, будет этого довольно. Теперь я знаю, что я в своем уме».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 Я перечел один абзац из вашей статьи, чтобы убедиться наверняка, что я не в своем уме, потом поджег свой дом и убежал. По дороге я изувечивал несколько человек, а одного загнал на дерево, чтобы он был под рукой, когда понадобится. Но, проходя мимо вашей редакции, я решил все-таки зайти и проверить себя еще раз».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 до известной степени причастным к делу. Но я недолго об этом раздумывал. В комнату вошел редактор. Я подумал про себя. Вот если бы ты уехал в Египет, как я тебе советовал, у меня еще была бы возможность показать, на что я способен. Но ты не пожелал и вернулся. Ничего другого от тебя я и не ожидал. Вид у редактора был грустный, унылый и расстроенный. Он долго обозревал разгром, произведенный старым скандалистом и молодыми фермерами. Потом сказал. «Печально. Очень печально. Разбитая бутылка с клеем, шесть оконных стекол, плевательница и два подсвечника. Но это еще не самое худшее. Погибла репутация газеты и, боюсь, что навсегда». Правда, на нашу газету никогда еще не было такого спроса, она никогда не расходилась в таком количестве экземпляров и никогда не пользовалась таким успехом. Но кому же охота прослыть свихнувшимся и наживаться на собственном слабоумии, друг мой? Даю вам слово честного человека, что улица полна народа, люди сидят даже на заборах, дожидаясь случая хотя бы одним глазком взглянуть на вас. А все потому, что считают вас...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 — Почему вы не сказали мне сразу, что ровно ничего не смыслите в сельском хозяйстве?